Составляли отчеты в правительство, вычерчивали карты. Выходили только поесть, да на короткие прогулки. Элиза пригласила Геннадия Ивановича посмотреть ледоход. Шли берегом Лены. Больше говорила о христиане, чем Невельской. Он неважно знал французский. По словам его знакомых, всего-то на три балла по двенадцатибальной шкале оценок. Но Элиза своей общительностью, выразительностью глаз Сумела бы разговорить даже немого. Она с неподдельным интересом спрашивала, как капитан ехал по охотскому тракту, где останавливался ночевать, кормить лошадей. И если тот называл знакомые места, она восклицала, и мы там были, вспоминала редкие смешные истории. А вы видели трех малюток-смотрителя? Я тоже мечтаю о сыновьях и дочерях. Не сразу так много, по одному. А у вас есть дети? Да. Вы не были женаты. Вы, капитан, так редко ходите по земле. Все на кораблях. Вам некогда думать о семье. Громоздкие льдины терлись о широкие забереги, кроша за крайны, как бы опустошали их зайчьим пухом. — Ну а теперь чем займетесь, мосье, капитан? Глядя на льдины, с волнением в голосе спрашивала Элиза. — Петербург, корабль в Балтийском море, не так ли? Амур и Амур. Нужно исследовать тамошние земли. Сахалин, вот мое желание. А что вы, сударня? Теперь, небось, на крыльях бы улетели из нашей дикости в Париж. Вам нужны салоны, гостиные, крики бис, браво. Не совсем так, капитан. Впрочем, я еще не решила, что мне делать. Мы все во власти случая и судьбы. Элиза внимательно вслушивалась в хрипловатый басистый голос Невельского. Старалась глубже проникнуть умом и душой в его слова, уловить хотя бы каплю надежды на взаимность. Ждала от него признания в любви, хотя не знала, как поступит, если исполнится ее мечта, подаст руку или откажет. Да. А чем же она не нравится Струве?» Геннадию Ивановичу казалось, что лучше Элизы девушки ему не найти. «Я женюсь на Элизе», — вернувшись с реки, заявил невельской Струве. — Потерпите, капитан, — опять спокойно посоветовал тот. — Не спорю, Элиза очень хороша собой, только не для вас. — Да чего же не для меня? Невельской, если с кем-нибудь спорил, то невольно повышал голос, краснел лицом и хватался за пуговицу собеседника. — Или я не жених? — и шутливо приподнялся на носках. — Оба вы славные, а не годитесь друг другу в супруге. Бывает и такое. Струва отвел руку Геннадия Ивановича, от своей пуговицы. Не знаю, как вам объяснить, но не подходите, и все тут. Сделайте милость, потерпите до Иркутска. Там уж воля ваша, поступайте, как сердце повелит. С тем и откланиваюсь до вечера. Меня ждут дела. Утрами Муравьев выходил на лед Лены. В десяти сожжениях от берега темнело, густо парила вода. Якуты и русские осторожно ездили на подкованных конях за крайной у самого берега. Муравьеву было тошно сидеть в городке. Засобирался в дорогу. Местное начальство отговаривало. Возле утесов и крутояров еще быстрее на не застыла Надо неделю-две подождать. «Пора, пора», — настаивал генерал. «Коли простолюдины не боятся ездить, то военному и подавно стыдно годить». Были поданы сани, устланные оленьями и медвежьими шкурами. Путники оделись в костюмы на заячьими оленями ху, обулись в торбоса с меховыми чулками, уселись в сани, запахнулись меховыми пологами. И кони двинулись по едва прикрывшему землю снегу. Экспедицию провожали все, все губернское начальство, горожане и Невельской со своими офицерами. Они отправятся в Иркутск несколькими днями позже, чтобы на станциях не ждать лошадей. Тройки, почти не отягощенные санями, мчались легко, подковами выбивая искры льда. По реке туманились и курились полыньи. В них от бега коней зыбилась вода. Где было слишком опасно проехать, там пристежных отпрягали, люди шли пешком. Один коренник протягивал пустые сани. Зимняя Лена дамам виделась интереснее летней. И лихие тройки — это совсем не то, что неуклюжие расшивы. Элиза, сидя в санях, дивилась сверкающим торосом, посматривала назад, мечтая увидеть нагоняющего Невельского. Вечером за индивевших коней заворачивали в богатый крестьянский или купеческий двор.